Глава 18. Леди в белом. Замок Уорвик-Касл был внушительной крепостью. Он возвышался над зеркально-тихими водами реки Эйвон, отражаясь в их поверхности всей своей величественной громадой из светлого камня. Он был воздвигнут еще при первых королях нормандской династии, со временем разрастался и перестраивался. Поэтому рядом с суровыми твердынями теснились грифельные крыши, всевозможные резные башенки, легкие флюгера и, наконец, стройная галерея с длинными рядами стрельчатых окон, построенная совсем недавно. К замку через реку вел мощный каменный мост. Когда путники миновали его и приблизились к воротам, в Кассел уже горели огни. Все это время Хьюго дэбич скакал бок о бок с Майс Грейвем, был весел, дружелюбен, и Филипп не знал, что и подумать обо всем этом. Еще больше он был удивлен, когда они оказались в крепости, и их окружила многочисленная толпа придворных и челяди, и все они радостно суетились, улыбались и благословляли его. На башнях пылали смоляные бочки, и их свет метался по лицам, среди которых не было ни одного хмурого или злорадного, а все глаза сияли. «Клянусь небом, меня здесь принимают как благодетеля, а не как пленника, привезенного под конвоем», — подумал Майс Грейв он оглянулся на своих людей. Фрэнк Бац, шепелявый Джек и Оливер, так же, как и он, недоуменно озирались, и лишь никогда не терявшийся Гарри сиял, покровительственно помахивал рукой и даже подмигивал смазливым девицам. Когда они спешились, к ним торжественно приблизился важного вида дворецкий и, поклонившись, попросил проследовать за ним в отведенные для гостей покои. «Там вы сможете освежиться и передохнуть, а затем лорд Монтегю ждет вас к ужину и не сядет без вас за стол». Их провели через лабиринт многолюдных коридоров, и опять-таки на всех лицах были приветливые улыбки, дамы приседали, слуги отвешивали почтительные поклоны. Наконец они оказались в просторном покое одной из башен, сводчатый потолок которого опирался по углам на неуклюжие колонны. В камине с навесным колпаком жарко пылали дрова, и от них шел приятный смоляной дух. У огня стояла почти полная лохань с теплой водой. «Располагайтесь, сэр, рыцари, вы, господа», — сказал дворецкий. «Вот полотенце, а вот здесь...» Он подошел к стене и распахнул сундук с резными ланями на крышке. Свежее белье и одежда». И он выложил перед Филиппом наряд из серого вельвета с серебряными застежками, вышивкой и фистонами, а для его людей штаны и куртки из сукна и замши. «Маркиз весьма и весьма благоволит к вам, господа», — заметил дворецкий, после чего с поклоном удалился. Когда он прикрывал дверь, Филипп невольно заметил, как она прочна и надежна. «Дубовая в ладонь толщиной и вдобавок какована железом. Что скажете?» — обернулся он к своим людям. «Чудные дела!» — ответил Гарри. «Если бы раньше знать, как гостеприимен брат делателя королей, не стоило бы нам, голодным, мокрым и измученным, весь день носиться по лесу. Клянусь слитком сарацинского золота, мне здесь так же хорошо, как если бы я оказался в Нейворте». Похоже, с этим были согласны все, и лишь Филипп, не находя разумного объяснения, отчего им оказан такой прием, испытывал сомнение и тревогу. Филипп осмотрел разложенную перед ним одежду. Все явно было приготовлено за и подогнано по размерам. Мало того, в глубине покоя виднелась широкая, покрытая роскошной шкурой черного медведя ложа, предназначавшаяся, по всей видимости, для него, а немного в стороне, четыре удобные лежанки для его спутников. К Майсгрейву приблизился Оливер. «Сэр, нас явно ожидали, а нас знали все и подготовились. Не может же быть, чтобы это было делом рук нашего Алана. Мне кажется довольно странным, что до сих пор мы не встретили здесь мальчишку. К тому же, что означает смех его отца, когда я спросил его о сыне? Что, собственно, такого смешного я сказал? Да, Оливер, слишком много вопросов». Он взглянул на юношу, который уже успел натянуть новый камзол и выглядел весьма довольным. Остальные же, волю наплескавшись у бадьи, примеряли одежду, дивились, что все пришлось пору, и торопили Филиппа отправиться к столу. Имя Алана было у всех на устах. Когда все были готовы, Филипп пристегнул к поясу меч. Сыр, разве мы не в гостях?» – изумился Гарри Бац. Остальные тоже были озадачены. После бесконечных опасностей и тревог они впервые почувствовали себя легко и позабыли о привычной бдительности. Филипп лишь мельком окинул спутников взглядом, и все молча взялись за оружие. Когда они ступили в коридор, тут же явились двое слуг с факелами, чтобы сопровождать их. И снова их встречали приветливыми улыбками и почтительными возгласами. Челядь словно специально сбегалась поглядеть на них. Но вот, распахнув очередную створчатую дверь, Слуги с поклоном пропустили гостей вперед. Здесь царила тишина. Оглядевшись, гости невольно замерли, пораженные окружавшим их богатством и великолепием. Зал был просторен и высок. Изящные колонны, увенчанные затейливыми капителями, поддерживали тонкие нервюры свода. Стены сверху донизу покрывали роскошные гобелены, стрельчатые арки высоких окон сияли чистыми красками витражей. Пол был выложен отполированными до глянца плитами, причудливая резная мебель, статуэтки из слоновой кости, начищенные до блеска доспехи в простенках, все выявляло богатство и искрилось яркими бликами от многочисленных факелов. В большом камине светлого мрамора на ложе раскаленных углей пылала целая сосна. Филипп и его ратники какое-то время стояли, дивясь всему этому великолепию, и не сразу заметили человека, сидевшего неподалеку от камина, в кресле под пышным балдахином. Лишь когда тот встал и сделал шаг вперед, они узнали его и поклонились. Сэр Джон Невиль, маркиз Монтегю, выглядел как настоящий воин, с горделивой осанкой, длинными ловкими руками, широкой грудью и прямыми плечами. Его подбородок резко выдавался вперед, нос был короток и мясист, кожа неровная, со следами некогда перенесенной оспы а глаза, как и у всех Невили, были ярко-зеленые, чуть оттянутые к вискам с живым и проницательным взглядом. «Рад приветствовать Ворвик Касле, столь прославленного рыцаря», – произнес Маркиз. Филипп учтиво поклонился. Он не спешил поддерживать разговор и был на стороже. Монтегю отметил это и слегка улыбнулся. Сейчас в Англии неспокойные времена. Вновь возобновляются распри, и каждому приходится решать, какой партии отдать свой меч. Но в вас-то, сэр, Эдуард Йорк может быть уверен. Более преданного воина ему не сыскать. Видимо, поэтому он и выбрал вас, дабы отправить с тайным посланием графу Уорвику за ла -манш. Откуда ему это ведомо? Изумился Майс Грейв, невольно положив руку на широкий пояс, за которым покоилось послание короля в кожаном футляре. Оно всегда было при нем. Но и сейчас, желая завуалировать свой невольный жест, Филипп провел рукой мимо, положив ладонь на рукоять меча. Монтегю заметил это. «Вам незачем видеть во мне врага, сэр рыцарь. Более того, после той неоценимой услуги, которую вы оказали Невилем, Уорвик Касл, вы всегда будете самым желанным гостем. Буду признателен, если ваша милость напомнит, о какой услуге идет речь. О, об этом вы узнаете в свое время». «Сейчас же, я думаю, настала пора отужинать, ведь со вчерашнего вечера, насколько мне известно, вы не имели возможности подкрепиться, а путь проделали немалый. Прошу к столу, господа!» Он оказал на длинный, ломящийся от явств стол. Изгладавшиеся путники давно поглядывали на него и теперь с удовольствием приняли приглашение. Даже Майс Грейв на какой-то миг отбросил свою настороженность и с наслаждением осушил кубок за здоровье маркиза Монтегю. В Уорвик-Касл не слишком строго соблюдались требования наступившего поста. Огромный жареный каплун с золотистой корочкой, тушеная с гвоздикой и миндальными зернами говядина, пышный пирог с начинкой из гусиной печенки, салаты с копченой грудинки, зелени и орехов, зажаренная на вертеле мелкая дичь украшали стол. В высоких кувшинах плескались тонкие вина всевозможных сортов, которые расторопные виночерпии, то и дело наливали в бокалы из зеленоватого венецианского стекла. На десерт подавали печенье и засахаренные зимние груши. Изгладавшиеся люди с завидным аппетитом поглощали все эти блюда. Монтегю также не отставал от них. Воины Майс Грейва сидели по одну сторону стола, а Монтегю и Филипп напротив. Время от времени маркиз склонялся к соседу и дружески его подчивал. «Отведайте этого просенка, сэр. Он над одними желудями, и мясо его так и тает во рту. К тому же наши повара сдобрили его перцем, шафраном и берем, что придает мясу поистине отменный вкус. Попробуйте и вот этого вина. Это полиньи. Его привозят с юга Франции. Оно отлично утоляет жажду, но не дает тяжелого похмелья». Филипп медленно выпил бокал розового вина, смакуя его восхитительный вкус. Едва он поставил бокал на стол, как его вновь наполнили до краев. Филипп покосился на Джона Невеля. Тот хоть и ел наравне с гостями, но пил умеренно, лишь порой пригубляя вино, в остальное же время с самым благодушным видом любовался его цветом на фоне огня в камине. Вскоре все насытились и охмелели, тут же были поданы тазы для омовения пальцев. Почести, какие оказываются лордам, были отданы и простым латникам, что позабавило последних – Они стали перешучиваться, не стесняясь присутствия высокородного маркиза. Гарри даже осмелился спросить у Монтегю, неведомы ли его светлости, где находится их славный приятель Алан Дебич, которого им очень недостает. Монтегю заверил гостей, что вскоре они смогут встретиться с ним. При этом он усмехнулся. Филипп оставался молчалив. Ему не нравилось все, чему он не мог найти объяснение, а вопросов у него накопилось уже предостаточно. В это время в дальнем конце зала отворилась располагавшаяся на некотором возвышении узкая дверь, и в ее проеме возникла дама в белом одеянии. Свет не достигал туда, и никто толком не разглядел ее поначалу, но, поняв, что перед ними знатные особы, все поднялись. Медленными скользящими шагами дама преодолела высокие ступени. Длинный шлейф ее платья поддерживали двое пожей. Легкая вуаль слегка колыхалась, не спадая почти до пола с верхушки богатого Эннена. НН Эннен, высокий головной убор знатной дамы, имел конусообразную, округлую или раздвоенную посередине форму, был широко распространен в XV веке. И чем ближе подходило это снежное видение, тем сильнее менялись в лице Майс Грейв и его люди. Простое любопытство сменилось легким недоумением, затем растерянностью и, наконец, потрясением, почти испугом. Дама приблизилась. Ее одеяние из белого шелка посвистывало тугими складками при каждом движении. Низ платья и лежащий на плечах воротник из серебряной парчи сверкали узорами из драгоценных каменьев. Когда она изящно присела в низком реверансе, повеяло нежным ароматом мускуса. Она по-прежнему держалась отрешенно, даже не поднимая глаз. Маркиз Монтегю шагнул вперед и, взяв даму за кончики пальцев, возвестил. «Сэр, благородный рыцарь, и вы, господа, позвольте представить вам мою племянницу, леди Анну Невиль, графиню Уорвик». Дама подняла лицо, и засияли лучистые зеленые глаза красивого миндалевидного разреза. Она по очереди взглянула на каждого из присутствующих и закусила губу. Казалось, немалых усилий ей стоило не расхохотаться, и впрямь вид воинов был забавен, Они переглянулись между собой и во все глаза уставились на стоявшую перед ними красавицу. Одна и та же мысль вертелась у всех в голове, но никто не решался высказать ее вслух. «Алан?» «Но не мог же он и в самом деле оказаться этой благородной леди?» «Мальчишка с арбалетом, со старапанными щеками, шатающийся от усталости в седле, отчаянно рвущийся в любые передряги» «И эта величественная, роскошная дама, от которой так хорошо пахнет, у которой такие изысканные манеры», — в этот миг дама произнесла. «Рада вновь встретиться с вами, друзья, в стенах моего родового поместья. Надеюсь, вас приняли достойно, и вы простили мне мое дерзкое бегство там, у леса». Что она говорит? Не может быть, но голос, такой знакомый с мальчишской хрипотцой голос — Анна больше не могла сдерживаться, ее словно прорвало. Откинув голову, она звонко рассмеялась. Сомнений больше не было, так мог смеяться один лишь Алан Дебич. Оливер залопотал было что-то невнятное и без сил стал оседать. Если бы Фрэнк Батс не подставил ему плечо, то и впрямь бы рухнул. Гарри потрогал багровый рубец на щеке, оставшийся от удара хлыстом Алана. «Ради бога, не шутите так, миледи, этого не может быть!» «Может, мой славный Гарри, это я собственноручно оставила след на твоей щеке, но ты ведь рискнул преградить дорогу графине Ворвик в ее собственных владениях». Тут Гарри расплылся в ухмылке. «Что ж, тогда по мне. Зато я горд, что все эти дни имел честь ухаживать за вашей лошадью, миледи». Шепелявый Джек стоял, выпучив глаза. В его голове неотвязно вертелось, что сегодня он скинул арбалет, целясь в мчащегося прочь Алана. «О, простите меня ради Бога, ваша милость! Умоляю, простите!» «За что ты просишь прощения, Джек? Или ты вспомнил, как едва не подрался со мною на заезжем дворе?» В голосе ее слышалось лукавство. Она не знала опущены сегодня в нее стреле, но ее слова вызвали в памяти воинов целый рой воспоминаний, от которых щеки этих грубых рубак запылали, как у молоденьких девушек кто припомнил сальные прибаутки, которые частенько сыпались в ее присутствии, кто иное, когда они, не стесняясь на виду, друг у друга справляли нужду, рыгали или издавали неприличные звуки. Оливер глядел на эту прекрасную леди сияющими глазами, и в памяти его вставал тот час, когда душа его разрывалась от горя, и он рыдал у нее на плече, а она утешала его, гладя по волосам, вытирая струящиеся из глаз слезы. Анна повернулась к Майс Грейву. «А что скажете вы, сэр Филипп? Ведь все эти дни вы были очень строги и взыскательны со мной». Рыцарь, коротко вздохнув, склонил голову. «Меня можно понять. Алан Дебич был мальчишкой непокорным, избалованным и упрямым, но держался он все же молодцом». Филипп посмотрел в прозрачные зеленые глаза Анны. Она глядела на него с тихим весельем, но взгляд зрелого мужчины разглядел и другое нежности и призыв, плескавшийся где-то на дне этого чистого взгляда. «Боже правый, как же раньше он не заметил этого!» Филипп удивился, почувствовав глухие удары собственного сердца. Он увидел, что щеки Анны потемнели от румянца. Тогда у костра он спал, обнимая эту чертовски обворожительную женщину. Усилием воли Майс -Грейф взял себя в руки. Сделав шаг вперед, он опустился на колено. «Простите, миледи, мой грешный язык не в силах передать все то, что я пережил в этот миг, но знайте, отныне я ваш верный слуга, и я восхищаюсь вами». Он склонился и поцеловал край ее платья. Анна глядела на его склоненную голову. На эти чудные кудри и вновь, как и раньше, испытывала желание коснуться их, запустить в них пальцы. В этот миг она жалела, что она не Алан Дебич, который мог запросто дотрагиваться до своего рыцаря, врачевать его раны, скакать с ним бок о бок. Ее охватила грусть. Глубоко вздохнув, она подняла свой бокал. «Сейчас, когда опасности позади, я хочу отдать дань памяти тем, кто начинал с нами путь, но кто не дожил до этой минуты» тех, кто пал до середины дней их своих. Все выпили и молча сели за стол. Маркиз Монтегю с бокалом в руке отошел в сторону и опустился в кресло у камина. Поначалу за столом царила напряженная атмосфера. Никто не знал, как держать себя со столь знатной леди. Терялась поначалу и Анна, пока ей не пришло в голову, что стоит отчасти возродить прежнего Ална. Тогда она принялась вспоминать все, что произошло с ними в пути за эти дни. Слишком многое теперь объяснилось, слишком многое выглядело в ином свете, и вскоре поднялся хохот до слез. Но порой смех стихал, когда они вспоминали погибших товарищей, или когда Анна рассказала, как покойный Бен Симл, единственный, разглядел в ней женщину и предложил свою поддержку. Сидя рядом с Анной, Филипп не мог отвести от нее глаз, Анна чувствовала это и боялась повернуться к нему. Она шутила с Гарри и Джеком, собственноручно наливала вино в бокал Фрэнка, ласково улыбалась Оливеру, но к Филиппу обращалась лишь мельком. Она ощущала его взгляд, который разительно отличался от того, каким обычно рыцарь глядел на Алана Дебича. Это и пугало, и было необыкновенно приятно – Возможно, именно этого она и добивалась, когда долго и тщательно выбирала платье и драгоценности, нервничала и бронила служанок, требуя, чтобы они убрали под Эннан ее рассыпающиеся, коротко обрезанные волосы, подвели брови и наложили на скулы румяна, чтобы придать лицу нежный оттенок утренней зари. Она долго стояла перед большим полированным зеркалом, придирчиво осматривая себя, прежде чем сойти в зал. Но теперь она была довольна. А Филипп Майзгрейв, глядя на это полное грации, оживленное и приветливое создание, вновь и вновь задавался вопросом, как мог он не распознать под грубой мужской одеждой всей этой очаровательной женственности. Рассматривая ее маленькую, словно прозрачную руку, он невольно вспоминал, как твердо эта рука управляет конем, как ловко обращается с арбалетом, как туго накладывает повязки на раны, и невольно дивился тому, сколько в ней силы — «Святые угодники! Да кто бы не ошибся, видя, как смело она держится во время любой схватки, как, приподнявшись на стременах, с гиканьем гонит коня, как по-мальчишески задорно шутит, насвистывает, или как в дыму и копоти помогает бороться с огнем». Она... «Удивительно», — подумал он. Анна обратила к нему лицо. Ее чудесные глаза словно соперничали с блеском изумрудов на шее и длинных алмазных подвесок, которые вспыхивали светлыми огнями. она. «Прекрасно!» – решил он, вспоминая, как, обняв ее, засыпал при угасающем свете костра. Его сердце было переполнено нежностью. В простенках догорали факелы, и Монтегю распорядился принести еще огня. Все это время он держался в стороне, не мешая племяннице веселиться со своими спасителями. Разумеется, он считал поведение Анны предосудительным, совершенно немыслимым для девицы столь высокого положения, но делал скидку на то, что, коль скоро она вынуждена была пойти на все эти уловки, чтобы спастись от Йорков, то пусть уж в последний раз потешится со своими попутчиками. И дядюшка пошел ей навстречу почти во всем, зная, как баловал и любил ее сам Ворвик, но в голове его уже зрел план – Из беседы с племянницей он уяснил, что Майсгрейв везет тайное послание короля к графу во Францию. Что же это за послание, если Эдуард не решился отправить его с королевским курьером, окружил такой таинственностью и, кроме того, верил рыцарю, который словет лучшим бойцом в королевстве? Поначалу все это вызывало у брата Ворвика лишь недоумение, но затем у него появилась мысль добыть письмо, узнать его содержание и самому решить, как поступить дальше. Как знать, не сможет ли он с помощью этого послания влиять на обоих могущественных людей своего великого брата и короля Англии, который поступил с ним, как считал маркиз, неблагородно и низко. Ну, а если ничего подобного в письме не обнаружится, то он всегда сможет представить это как стремление оградить старшего брата от ненужных хлопот. В глубине души Монтегю даже пытался убедить себя, что тем самым исполнит свой долг. Он приблизился. Все невольно притихли, словно лишь сейчас, заметив, что Маркис все это время пребывал в зале. «Час поздней, племянница, и, я полагаю, пришла, пора вспомнить свое звание. Ступай к себе, нам же с гостями предстоит еще беседа». Первым побуждением Анны было подчиниться. Ее дядя Джон исполнил все, о чем она его просила, и хотя она была возбуждена и не хотела спать, она была готова уступить. Уже поднявшись, она хотела удалиться, как вдруг заметила взгляды, какими обменивались Монтегю и Майс Грейв. Взгляд дяди был пристальным и сосредоточенным, а Майс Грейв весь напрягся, и взгляд его стал настороженным и острым, как клинок. «У Филиппа всегда такое лицо перед схваткой», — подумала девушка. Она покосилась на дядю. «Сегодня, когда я рассказывала ему о нашем нелегком пути, он заинтересовался письмом, который везет Филипп, Я ничего не сумела толком объяснить, а он все выпытывал и выпытывал. Но что ему до этого письма? Ведь оно предназначено отцу. Неужели дядя что-то затевает? Нет, не может быть. Он же поклялся, что не причинит им ни малейшего вреда. Наоборот, щедро вознаградит и обласкает. Я не собираюсь уходить. Наконец решилась девушка. Монтегю укоризненно покачал головой. Ты поступаешь как неразумное дитя, Нэнси. Нэнси уменьшительная от Анна. «Нам предстоит чисто мужская беседа». «Ничего, я еще не совсем отвыкла чувствовать себя Аланом и желаю остаться». Монтегю возвел очи горе и вздохнул. Он вовсе не собирался посвящать свои планы эту взбалмошную девчонку. Однако ни на какие его увещевания Анна больше не реагировала. Она упрямо мотала головой, вцепившись в подлокотники кресла, словно желая показать, что ее не так-то просто отсюда выпроводить». «Хорошо», — сердито отрезал Монтегю. «В таком случае я попрошу вас, сэр Майсгрейв, уединиться со мной в дальнем конце зала, ибо некоторые юные леди не желают понимать, что бывают разговоры, не предназначенные для их ушей». Филипп молча поднялся и проследовал за маркизом вглубь зала, в сумрак, где они опустились в оконные ниши на удобные сиденья. Монтегю начал «Из слов моей милой племянницы я заключил, что вы являетесь тайным посланцем Эдуарда Йоркского, и вам вверено письмо от него во Францию к моему брату. Признаюсь, меня поразила такая секретность, поразила и смутила. Что такого в этом письме, если оно перепоручено вам, а не обычному гонцу? Я должен это узнать, ибо я сейчас представляю интересы Невилли в Англии» посему я настаиваю, чтобы вы вручили мне это послание, а я уж решу, как с ним поступить. Что вы на это скажете?» Филипп скупо улыбнулся. «Милорд, это, говорите, не вы. Вы ведь разумнее ваших слов, и я уверен, что, как дворянин и человек благородной крови, осознаете, насколько немыслима ваша просьба. Я исполняю повеление Эдуарда IV, и ничто не может принудить меня нарушить данное королю слово». «Монтегю?» нахмурился. «Король Эдуард лишь узурпатор, силой захвативший трон, долг каждого честного дворянина — помочь вернуть корону законному государю, томящемуся ныне в неволе Генриху Шестому Ланкастеру, чем и занят сейчас мой брат Ричард Невель. А вы, сэр рыцарем, успели неплохо послужить Невелем, умыкнув из-под самого носа Йорков и доставив сюда леди Анну. Уж они-то не простят вам этого, и вам придется дорого заплатить за свой поступок». Так не лучше ли продолжить цепь славных дел под стягом Алой Розы, содействовать делу, который вы вольно или невольно уже начали? Отдайте мне это послание. И если оно не содержит ничего, что потребовало срочных действий здесь, в Англии, вы продолжите свой путь к графу Ворвику, причем письмо передадите ему с припиской моей руки о том, что это я настоял на передаче его мне. К тому же я дам вам надежный скорт и прослежу, чтобы ваш дальнейший путь протекал как можно более гладко. Монтегю говорил еще и еще. Он приводил множество доводов в пользу того, что письмо должно быть вскрыто. Однако Майс Грейв оставался непреклонен. У Монтегю начала нервно подергиваться щека. Он исчерпал почти все аргументы. Наконец, подавшись вперед, он негромко сказал... Не столь давно в подарок графу Ворвику некто прислал роскошный экземпляр новелл итальянца Боккаччо. К счастью, еще до того, как мой брат коснулся его, книгу полистал какой-то любопытный паж. Через некоторое время мальчишка начал задыхаться, лицо его пошло пятнами, и он умер в мучениях. Оказалось, что страницы книги были пропитаны страшным ядом, в ином случае к столу подали фрукты, и граф лишь чудом не притронулся к ним. Зато один из находившихся в это время у него с визитом французских вельмож съел персик и к ночи скончался, причем тело его тут же почернело и распухло, как бывает при отравлении». «Почем мне знать, не содержит ли и это послание в себе нечто подобное? Я знаю, что йорки способны на все». Филипп усмехнулся. «В таком случае, милорд, искренне заботясь о вашем здоровье, я бы не советовал вам так жаждать распечатать их послание». Монтегю побледнел, щека его запрыгала. «Сэр Филипп Майсгрейв, визит Бог, я хотел избежать крайних мер, и я в последний раз требую, чтобы вы добровольно вручили мне письмо». Майс Грейв поднялся. «Милорд, я дал слово моему королю, что вручу это послание в собственные руки старшего из Невелей. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы оно не попало никому другому, будь это даже его родной брат, который, отмечу, не всегда был в добрых отношениях с делателем королей. И вам, милорд, ничего не добиться от меня иначе, как средствами, недостойными благородного рыцаря и мужчины». Какое-то время... Они неотрывно глядели друг на друга, затем Монтегю трижды хлопнул в ладоши. Тотчас дверь с шумом распахнулась, и целый отряд вооруженных стражников, громыхая доспехами, ворвался в зал. Монтегю поднялся. «Клянусь святым именем господним, я сделал все, чтобы избежать крови. Вы же пренебрегли моими усилиями». Он повернулся к своим людям. «Этот человек подослан Йорками. Схватить его!» Но, едва воины сделали первый шаг, как Филипп прыгнул в сторону, рывком опрокинув стол, за которым они только что вкушали трапезу. Зазвенела посуда, стол опрокинулся, загородив на миг дорогу воинам Монтегю. Тем временем Майс Грейф и его люди успели обнажить мечи и занять удобную позицию между камином и стеной, обеспечив себе тем самым тыл. «Это безумие, Майс Грейф выкрикнул Маркиз. «Мои люди сомнут вас, как былинку!» Филипп сжимал в руках «Меч!» «Мы сумеем умереть, если на то будет воля Господня, но никто не скажет, что мы плохо служили своему королю и покрыли себя бесчестием. «Взять их!» Но едва воины сделали шаг, как перед ними, словно светлое видение, возникла Анна. «Остановитесь!» – скричала она, поднимая руку. «Эти люди мои гости, и никто не имеет права причинять им зло!» Воины замерли. Анна повернулась к маркизу. «Что это означает, милорд? Так-то вы чтите законы гостеприимства, что так святы под этим кровом? Так-то вы желаете отплатить добром этим людям за то, что они спасли от беды и доставили сюда вашу племянницу?» Монтегю смотрел на нее с закипающей яростью. «Эти люди — шпионы Эдуарда Йорка. К тому же они везут письмо, которое ради продолжения дела вашего отца я просто обязан заполучить». «Эти люди такие же шпионы, как и я, а что касается письма, то вас, милый дядюшка, вовсе не должно интересовать, о чем Эдуард Йорк пишет моему отцу». Юная леди бесстрашно глядела в глаза разгневанного маркиза. У того дергалась щека, глаза бешено сверкали, но Анна не боялась его. «Именем причистой девы заклинаю вас, милорд, не злоупотребляйте вашей властью и дайте им уйти, они мои гости, и я многим обязана им». «Ты всего лишь несмышленное дитя, Нэнси, и поступаешь так, словно и не кровь Невелли течет в твоих жилах. Я поступаю так, как поступил бы в этом случае и мой отец. А вот вы, лорд Монтегю, наоборот, позорите честное имя Невелли. Видно, и впрямь не зря вас называют единственным предателем в нашем роду». Монтегю задохнулся от ярости. «Увести ее!» — рявкнул он, но никто не тронулся с места. Всем было известно, что Анна, любимая дочь отсутствующего хозяина Уорвик-Касла, и будь она постарше, не Монтегю, а она распоряжалась бы всем в родовом гнезде Невилей. «Увести ее!» – вновь взревел Маркиз, и, видя, что никто не рискует сделать это, сам ринулся к Анне. «Не сметь приближаться ко мне!» – взвизгнула девушка, но дядя, заломив ей руку, потащил к выходу. Анна упиралась изо всех сил, царапалась и кусалась, но лорд Монтегю был куда сильнее ее. Он легко справился с племянницей и мигом втащил ее по ступеням на возвышение. Здесь Анна внезапно вырвалась и сама бросилась прочь из зала, захлопнув дверь перед самым его носом. Монтегю, тяжело дыша, обернулся и кивнул в сторону Майсгрейва. «Начинайте!» Закованные в броню солдаты бросились на пятерых вооруженных одними мечами воинов. Клинки с лязгом скрестились. Позиция людей майс была более выгодной, к ним нельзя было подступиться ни с тылу, ни с флангов, слева в камине пылало пламя, и Филипп твердо решил при первой же возможности придать огню письмо короля. Он понимал, что так или иначе, долго им не выстоять против закованных в сталь латников Монтегю, но Филипп так часто встречался лицом к лицу со смертью, что сейчас не испытывал страха, только грусть, что все кончилось так скоро, да еще ярость от того, что с ним обошлись столь бесчестно. В этот миг где-то высоко вверху распахнулась дверь, и на галерее, которая тянулась вдоль всего зала, появилась Анна. В ее руках был арбалет. «Милорд Монтегю, остановите схватку!» Она прицелилась в маркиза, но тот, взглянув на нее, даже бровью не повел. Тогда Анна блестящим выстрелом сбила с него шляпу. Он и тогда не пошевелился. Зато его люди невольно замерли, не зная, что и подумать. Этой минуты было достаточно, чтобы Анна, метнувшись вдоль перил галереи, склонилась над своими попутчиками и, протянув руку, воскликнула. «Сэр Филипп, письмо!» Майзгрейв Грейв не колебался ни минуты. Он верил своему Алану и, выхватив из-за пояса послание, перекинул его через перила к ногам девушки. «Прекрасно задумано, Нэнси!» – заметил Монтегю. «Теперь письмо у нас!» Анна подняла футляр с письмом и, выпрямившись, с невозмутимым видом положила на плечо арбалет. «Разумеется, дядюшка, послание Эдуарда Йорка у меня, а значит, вам незачем убивать этих людей». Она ослепительно улыбнулась. «Но иной вопрос, захочу ли я передать его вам?» «Захочешь. Тебе ведь не понравится, если их казнят по моему приказу, и голова этого рыцаря будет выставлена на воротах ворвик касла Я предлагаю письмо в обмен на их жизни свободу». «О, нет, милорд, пока письмо находилось у них, вы еще могли оправдать свои разбойничьи действия желанием заполучить послание Эдуарда Йорка и их отказом. Но теперь, когда письмо у меня, я хочу лично передать его отцу, не впутывая вас в эту историю. Вот и выходит, что вы напали на людей, спасших меня, и к тому же они пользовались гостеприимством замка Уорвика. Итак, вы дважды погрешили против рыцарской чести». Она саркастически улыбнулась. «Что ж, любезный дядюшка, вот вам мое условие. Эти люди неприкосновенны. Только в этом случае я не стану говорить о случившемся с отцом. Как знать, может, и письмо со временем я решу отдать вам. А пока что я скрою его в одном из своих тайников, ибо отныне не верю ни единому вашему слову, лорд Монтегю». И, склонившись в грациозном поклоне, она исчезла с галереи. Монтегю била крупная дрожь, он яростно скрипел зубами. Больше всего на свете ему хотелось сейчас отдать приказ уничтожить этого проклятого Майс и тем самым отомстить племяннице. Но теперь, когда у рыцаря не было письма короля, Джон Невиль и в самом деле опозорил бы себя подобным приказом. Более того, он опасался, что эта история получит огласку и еще неизвестно, как ее воспримет делатель королей. Монтегю резко обернулся и встретился взглядом с Майс -Грейвом. Лицо того было совершенно спокойным. Выдержка ни разу не покинула его, и это спокойствие еще сильнее разъярило маркиза. «В башню их!» – рыкнул он. «И глаз не спускать!»